Глава третья. Времена меняются. Боги остаются. Часть первая. Не то на закате Кэйо, не то на рассвете Мэйдзи. Примечание переводчика. Во второй половине 1860-х годов. Обстоятельства вынудили хозяина особняка переехать в Токио. Но он не отказался от дома и солидного участка на задворках Осаки, даже оставил там слуг, чтобы временами возвращаться. Ему нравился вид на сады и горы, который открывался из особняка, а бросать изумительные потолки и оконные рамы, сделанные лучшими мастерами, вовсе казалось кощунством. Но была еще одна, самая важная причина — судьбе было угодно, чтобы пристройка особняку стал домом для одного человека. Ему больше некуда было податься, поэтому хозяин решил сохранить для него этот дом. Говорят, о ремонте Ямагата сформировал второй кабинет министров. Примечание переводчика. 1898 год. Между делом бронила пожилая женщина, внося в комнату чай. Лежащая на низком чайном столике газета крупным шрифтом сообщила, что Аримото Ямагата стал девятым премьер-министром страны и сформировал новый кабинет, вернувшись на должность спустя восемь лет. Но женщина не умела читать. Вместо этого она с самого утра добывала откуда-то новые сплетни и так начинала разговоры. Хирабути Кайта вроде занимал пост трижды, да?» Я ничего в политике не понимаю, даже не знала, что человек может стать премьер-министром несколько раз. Возле стола на подушке сидел пожилый мужчина, он склонился к самому полу и что-то выводил на разложенном листе бумаги. Казалось, он до сих пор не заметил, что в комнату вошла женщина, или заметил, но решил, что такая мелочь недостойна его внимания. Рядом с Флигелем был разбит небольшой садик, пусть он не шел ни в какое сравнение с остальным. Но имел пруд роскошные фонари, как любил хозяин особняка. На земле развелись воробьи, привлечённые рассыпанным рисом. Мужчина пытался зарисовать их с натуры. «Вам же их, Паде, не видно!» Женщина предложила пересесть поближе, но мужчина ответил коротко. «Ничего». В этом слове не было ни раздражения, ни попытки прогнать посетительницу. Голос явно принадлежал покладистому человеку, который привык довольствоваться малым. «Но...» Он сказал «ничего». «Оставь его в покое». В распахнутых дверях появилась старшая горничная, читала служанку. Она поставила рядом с мужчиной сладости и покинула комнату вместе с подчиненной. «Не говори лишнего. Пусть ведет себя, как хочет», — приглушенно сказала старшая горничная по пути на кухню. «Он все равно уже почти слепой». Поначалу этот бар назывался «Томио», что переводится как «маленький незатухающий огонек». Владелец хотел, чтобы заведение стало маячком надежды для собравшихся в нем. но вместо этого гости смеялись над тем, что Бор назван религиозным термином, да еще таким чопорным. Нашлись и те, кто увидел в названии другой смысл, бобовые ростки тоже назывались Томми, и фермеры любят их за то, как быстро они отрастают заново после сбора урожая. Уж нет ли здесь намека на то, что заведение стрижет своих гостей? Закончилось все тем, что владелец после долгих и мучительных раздумий поменял вывеску на «Бозу-ин-бар». И все равно все жалуются, даже не подозревая, как долго я подбирал это название. «Слишком без зубы? Ну да, есть такое. Без изюминки? Тоже не поспоришь». Который стоял за барной стойкой, готовил заказанные коктейль, вполуха слушая уже давно вызубренный рассказ. «По-моему, она хорошая и сразу понятное. Ага, посмотришь, и сразу ясно, что там можно встретить монахов». Примечание переводчика. Монах по-японски – бозу. Кстати, суффикс «ин» – «бозу-ин» – превращает это слово в «учреждение с монахами». Перед стойкой было всего пять посадочных мест, а в зале стояла пара столиков на четыре человека каждый. Бар открывался в шесть, закрывался в одиннадцать, а основной поток шел в девятом часу. Так случилось и сегодня. Две женщины зашли после работы, и сейчас мило щебетали с заместителем директора бара. Мне очень приятно, что вы так думаете. И скажите спасибо, что мы не поменяли название на что-то вроде «Восьми кругов преисподней». Ответил девушкам, стоящим рядом с Катаро Нобуса Кавасима, этого мужчину на два года старше себя Катара встретил в Киото уже когда вернулся в город после учебы в Токио. Нобуса был иеромонахом и носил монашеское имя Синдзя. В будущем он собирался унаследовать принадлежащий семье храм и выглядел подобающе. Бритая голова сверкала в свете лампы, а традиционная одежда так и просилась на иллюстрацию к статье про секту Тендай. «Ваш заказ готов! Пожалуйста, вся тлян и цветок лотоса!» Стараясь никого не перебивать, который поставил на стойку голубой коктейль на основе Блю Курасао, а также розовый на вишнёвом ликёре. Непонятно, почему последний назывался в честь лотоса, но называли коктейли Синзи директор Аникатара. Девушки дружно порадовались красоте напитков, сняли их на смартфоны и чокнулись. Котара дежурно улыбался и выслушивал похвалы, вкусу и аромату. Как-то раз монах Кайсин Син сектой предложил создать место, куда каждый мог бы прийти, пропустить стаканчик и заодно поделиться тем, что у него на уме. В конце концов он договорился с Синдзя и в прошлом году основал на пару с ним Бозу Инбар. Название не обманывало — На смену сюда и правда выходили настоящие монахи и монахини из числа тех, кому понравилась идея заведения. Внутри, конечно, стоял общий буддийский алтарь, где предлагалось почитать предков и будд, однако помимо него интерьер украшали подаренные посетителями маленькие бутылки европейского вина, статуи Ганеши, ваджры и даже христианские кресты. Здесь растворились и перемешались уже не только секты буддизма, но и религии в целом. На стене висело изображение мандала и портрет легендарного Кукая. А рядом как ни в чем не бывало красовался свиток Хатимана Аками. Как говорили Каисины Синдзе, это место не должно вызывать отвращение даже у тех, кто не любит буддизм. В этих стенах будды и синтеистские боги пьют на равных. Когда Синдзи рассказал о барикатаре, тот предпочел остаться в стороне, однако в один прекрасный день согласился помочь, когда заболел один из сотрудников. С тех пор он иногда выходил на смену, когда обороне хватало сотрудников, и сегодня был как раз один из таких дней. Барни предоставлял форму, поэтому который готовил коктейли в обычной одежде священника из белого кимоно и штанов Хакама. Он понимал, что со стороны это выглядело странно, но главное, что посетителям нравилось. «Кстати, монахам и священникам вообще разрешают совмещать?» С искренним любопытством спросила у Синдзи одна из девушек. «Это, конечно, во многом зависит от принципов секты и храма, но среди нас, монахов, полно тех, кто работает по совместительству. Не поверите? «Есть даже айтишники!» «А как у Сента?» Поняв, что внимание переключилось на него, Который отвлекся от попытки открыть пакет с сыром и поднял голову. «У нас наоборот. Работа священником, как правило, побочная, а не основная. Например, многие трудятся в офисах, а на выходных ухаживают за храмом. Сами понимаете, в большинстве храмов зарплата не ахти. А ты как? У тебя работа в баре основная? А я вообще-то просто помогаю и не работаю». Усмехнулся Катара. Он принципиально отказывался считать и называть себя сотрудником этого бара. Ему не хотелось снискать гнев упрямого отца, ведь тот очень волновался за Катара, которому предстояло однажды стать настоятелем храма. Синдзя прекрасно об этом знал. Откровенно говоря, Катара не понимал, что плохого в том, что он подрабатывает в баре знакомого. Но отец, скорее всего, беспокоился не столько за моральный облик сына, сколько за то, что в барах бывают конфликты и потасовки. «Гиперопека?» «Да, можно и так сказать, но не исключено, что подобное беспокойство просто заложено в природу родителей». «Приветствую!» Кайсин зашел в пар на исходе девятого часа. Катара слушал, что ему лишь немного за тридцать, но он уже казался почти стариком и вокруг улыбчивый глаз. Впрочем, отчасти это говорило о том, насколько этот человек любит улыбаться. «Извини, что попросил подменить меня Катара. Ходил в гости к одной из семи потомственных прихожан, и они меня долго не отпускали». — Ничего страшного, я сегодня как раз рано освободился. — Любой напиток за мой счет. Присаживайся. После переговоров полголоса в углу бара Кай Син сам встал за стойку вместо Катара. Тот, чтобы не обидеть хозяина, сел на крайнюю табуретку, готовясь немедленно освободить ее, если придут посетители. — Кстати, Катара, найдется свободное время на следующей неделе? — приглушенно спросил Синзи, ставя на стойку стакан Шенди. — Найдется, а что? Которая приготовился услышать просьбу снова выйти на смену, однако Синдзи сложил руки на груди и ответил с явной нерешительностью в голосе. «Понимаешь, в нашем храме в конце месяца будет выставка. Нужна моя помощь?» «Как бы да, но не совсем». Отец уже согласился помочь с витринами, рамами и так далее, осталось только доставить экспонаты в храм. Но перед этим Синдзи помрачнел и закончил на тон ниже. «Мне нужно с тобой посоветоваться».